Глава девятая. На старые места. Наконец, ясное солнце осветило аэродром. Сегодня улетаем. Командир говорит напутственное слово, и наша часть быстро снимается с аэродрома. Мы летим к тем местам, откуда эвакуировались. «Помнишь, как в 41-м году мы здесь грузили свои самолеты? И не думали, что отсюда начнем войну», – сказал мне Петро, когда, приземлившись, мы вышли из машин. «Да, возвращаемся по старому пути, но вот куда попадем, интересно». К нам подошел Леня, и мы втроем зашагали по аэродрому. На встречу шла группа летчиков. Наши курсанты! Закричал я. Действительно, это были ребята, кончившие вместе с нами училище. Со многими из них я в свое время занимался, помогал освоить то, что им нелегко давалось. Теперь роли переменились. Они уже полтора года на фронте. Бывалые летчики, мы с Лёней переглянулись. Вот, брат, как мы отстали! Весь вечер я слушал рассказы наших бывших курсантов о воздушных боях. о буловках врага, о том, как надо вести себя в воздухе. На аэродроме стояло несколько самолетов со звездами на бортах. Звезд было нарисовано столько, сколько летчик сбил вражеских самолетов. Общее внимание привлекал Як. На его борту было 18 звезд. 18 сбитых. Я долго стоял около него, смотрел на звезды и думал о том, как хорошо, вероятно, дрался этот летчик. Когда подошел механик, я спросил, чей это самолет. Оказалось, что это машина героя Советского Союза Макарова. Того самого Макарова, чья боевая деятельность мне так запомнилась по газетам. Как бы его увидеть? Нарочно несколько раз проходил мимо его самолета, но Макарова не видел. Вечером мы с Петро зашли в парикмахерскую. Там было много военных. Мы сели на стуле у стены, дожидаясь своей очереди. Вдруг Петро толкает меня в бок и шепчет на ухо. Смотри в зеркало. Я посмотрел. В стекле отражалось чье-то молодое, мужественное и удивительно знакомое лицо. Это был он, Макаров. Я его запомнил по снимкам. Улыбаясь, он что-то говорил парикмахерша. К сожалению, он уже собирался уходить. Мне так и не удалось изучить его. Когда он встал, то невольно, словно сговариваясь, встали и мы с Петро. Он был и с виду настоящим летчиком-истребителем. Крепкий, подтянутый, быстрый, с зоркими ясными глазами. Мне очень хотелось пожать ему руку, но я одернул себя. Куда мне желторотому жать руку герою, боевому бывалому летчику? Когда он вышел, Петро многозначительно сказал... Вот это орел!